Глава 13 Книга заклинаний. Заброшенный дом на окраине Мараиса, словно одеялом, окутывала тишина. Казалось, как только мы ступили за полуразрушенную старую ограду, даже наши шаги стали звучать глуши, и весь мир притих в ожидании чего-то таинственного. Шипы дикой розы, которые зарос сад, больно царапнули кожу, когда я додлинула ветви и проскользнула в едва заметный проход. Под ногами зашуршали камушки. Отыскав за камнем лампу, я магией зажгла фитилек, и направилась к арке, увитой зелеными плитми. Там на ступеньках можно было отдохнуть и прочитать украденные книги. И их нес Асгер, который шел следом за мной и с интересом оглядывал густые заросли роз и взышающиеся над ними стена вишалого здания. Когда-то в нем обитало богатое семейство, которое попало в немилость государю и было вынуждено уехать из страны. Пустовавший особняк садом пытались выкупить, но новые хозяева долго не продержались и сбежали, объявив, что здесь полно привидений. Молва разошлась, и суеверные горожане начали за километр огибать медленно приходящий упадок здания, из которого по ночам раздавались странные звуки. Снова в него заселяться, разумеется, никто не рисковал. Нищим и мелким разбойником и истинно виновникам появления леденящих душу истории о призраках это было только на руку, из которого по ночам раздавались странные звуки. Снова в него заселяться, разумеется, никто не рисковал. Нищим и мелким разбойником, истинным виновником появления леденящих душу истории о призраках, это было только на руку. И еще пару раз мы с напарниками сами прятались в саду от прочесывающей квартал стражи. Сегодня в саду оказалось пусто, и я выдохнула с облегчением. Это было идеальное место, чтобы без лишних глаз и ушей изучить книги и обсудить найденное. Но сначала я просто прислонилась к арке и на несколько секунд закрыла глаза, оставаясь без движения и приходя в себя. Я чувствовала себя страшно уставшей. И это несмотря на то, что мой заплечный мешок последние кварталы галантно нес на себя Асгер. Он положил вещи рядом со ступеньками и тоже опустился на каменную плиту, поправив лампу так, чтобы ее свет не было видно за пределами сада. Догоньком сразу завился мотылек. Сирен лениво отогнал его, спасая от смерти в пламени, а затем забудля поправил на мне легкую накидку, которую я надела перед самым садом из-за подувшего с моря холодного ветра. Я удивленно приподняла брови, но Асгер, кажется, этого не увидел». «Нездоровая какая-то усталость», — сказал он, устроившись у моих ног. «Не за проклятие, наверное. Тебе надо было последовать совету дальше и остаться дома». «Ты тогда тоже не смог бы выйти из особняка. А значит, мы бы не смогли попасть к Сорвалицу». Напомнила я и утомлённо потерла глаза. В самом деле слабость тела была ненормальной. Особенно с учётом того, что я почти не колдовала. Повезло, что нас не прихватило, пока мы были в особняке Аканда Сорвалица. «Но все хорошо, что хорошо кончается». эдгер похоже, думал точно так же. Он залез в мешок и достал обе книги. «Приступим». «Подожди». Я взяла его за руку, останавливая от того, чтобы раскрыть гримуар Но заговорила после этого не сразу. Сначала поймала взгляд напарника, выдержала паузу. И только потом произнесла. ас что тебе сказал тот северянин? Несколько дней назад, в третьем роге, ты сам убеждал меня, что у нас не должно быть секретов друг от друга. Иначе мы провалимся». «А теперь вдруг объявляешь, что я должна отпустить узнавшего тебя человека и сделать это без объяснений, поверив тебе на слово». «А что?» – холодно поинтересовался Асгер, смотря на меня так же внимательно, как и я на него. «Если бы решение зависело от тебя, ты бы его убила?» «Я с ответом дольше, чем этого хотелось бы мне. Открою тот северянин рот, и у нас был бы по горло проблем». Сначала от Сервалеса, потом от Дайша, который обязательно узнал бы, что мы без его ведома грабили коллекционера ракник Обернуться это могло чем угодно, вплоть до моей показательной казни. Но встал ли ради этого лишать жизни человека, который всего лишь охранял библиотеку? Может, у него есть семья, дети? Перевисли ли они на чаше весов то, что дальше собирается сделать с иномирной травой? Или дальше все-таки можно остановить другим способом, без смертей? «Господи, да вдруг мы сейчас вообще выясним, что сосуд из гробницы Аруана нужен не для создания супероружия?» Правда, вопрос на самом деле был не о том, а о том, способна ли я убить ради собственного благополучия. Перед мысленным взором появилось лицо Дайша, равнодушно надушно разглядывающее пятнышко крови на кафтане. «Нет», – твердо ответила я, – «не убила бы. Наверное, мне везло. За два года мне ни разу не пришлось это делать». Хотя это не значило, что наша команда обходилась совсем без смертей. Но дальше все-таки был своеобразный кодекс чести. Мы никогда не лезли к простым людям. А если в процессе ограбления криминального авторитета гиб головорез или убийца, то оказалось, что это не так уж и страшно. В любом случае, никогда не использовала смертельное заклятие. Она ссылала сон или оглушала своих жертв. Не следовало прекращать эту традицию и сегодня. «Тогда о чем разговор?» – тихо спросила Сгир. — Я рад, что ты не превратилась дальше хотя провела рядом с ним столько времени. — Подожди, — я тряхнула головой. — Дело же не только в том, что мы оставили этого охранника в живых, а в том, что ты ничего не объяснил. Почему ты так уверен, что он промолчит о тебе? Что он там тебе бубнил на своем наречии? Мне нужна честность, Ас, причем взаимная. Напарня вздохнул прислонился спиной к лестнице. Кажется, разговор будет долгим. — Я очень хочу быть с тобой честен, Лея. «Очень. Но там, в библиотеке, было сложно рассказать все сразу. У себя на родине я был... довольно спешным человеком. У нас любят сильных воинов. После того, как меня вышвырнули из клана, мне это позволило сохранить некоторые связи и влияние. Тому охраннику я в свое время помог, как и Малу. Он остался мне должен, и поэтому я уверен, что он не выдаст мое имя Сорвалицу». «Ты, между прочим, так и не рассказал, как познакомился с эльфом». Ты же слышал о том, что недавно диархи, которые чуть не уничтожили, нас 30 лет назад вернулись. Это случилось в Валавире. А в в этом виноват тот самый король Дамиан, на которого, как мы думаем, шпионит танцор. Так вот, новый атаку удалось отбить. Но король Дамиан объявил, что новое вторжение готовилось давно. И виноват в этом некий беглый маг-эльф. Приморские королевства сильно пострадали. И от диархов, и от вызванного им тлена. Поэтому повсюду мгновенно разгорелась травля одиноких эльфов-волшебников. Мал тоже попал под раздачу. Мы оба в то время находились на побережье Алавирского королевства, и я спрятал его на своем корабле. Никто не подумал, что эльфа можно искать среди северян, и он благополучно вернулся домой, Мараис. А здесь страх перед Леном не так силен, как в других местах, на которых болезнь сказалась хуже. «Это Мал сообщил тебе о маге-эльфе, прячущемся в пещерах Корта Эды», — догадалась я. Напарник кивнул. «Пока ты копалась в книжной лавке, мне доставили письмо от Мала. Проклятого Древолюба мучает совесть из-за того, что он нас выгнал. Жаль, что не настолько, чтобы самому взяться за дело. Хвала матери Дракаров. Он хотя бы сказал, где найти эльфа, который нам поможет. Правда, надеюсь, нам теперь не придется тащиться в такую даль». Он подал книгу с эльфийскими заклинаниями, которые я стащила у Сорвалиса. «Давай, открывай скорее. И умоляю, скажи мне, что там написано, как избавиться от демонных железок». Я с готовностью взяла томик, но в груди сразу же тяжело от неприятного предчувствия. Книга была старая, рукописная копия. Сделана не весь когда. Кожаная обложка выглядела более свежей, чем страницы. Очевидно, Сорвалис отреставрировал книгу, переплетя ее заново. Никакого оглавления в столь древней работе, естественно, не оказалось. Чем дальше я листала страницы, тем хуже становилось предчувствие. Предыдущие хозяева с книгой обращались не лучшим образом. Бумагу, которую в этом мире изобрели раньше, чем у нас, покрывали ожоги. Пятна кислоты, местами текст поплыл и съежился от пролитой на нем воды. Раньше он принадлежал сумасшедшему экспериментатору или студенту магической академии. Эти вообще не сознают ценность книг. Пока подтверждалась вторая версия. Скоро я заметила, что кое-где отсутствуют страницы. В основном там, где разбиралась сложная эльфийская магия. Методы выращивания древесных домов из ростка. Что-то там про общую грибницу деревьев в эльфийских лесах. Я пролистнула, так и не поняв, что имелась в виду. Тем более разбираться в этом даже при желании было невозможно из-за выдранных страниц. Поэтому совсем не удивилась, когда в разделе «Брачная магия эльфов» обнаружила только первые страницы, где расписывались свадебные обряды в целом. Остальные страницы были вырваны с мясом. Зато конец раздела с общей ничего не значащей информацией не тронули. «Ну что там?» Сунулся мне через плечо Асгер. «Что ты так вздыхаешь?» «Сам смотри». «Да я же не маг. Не пойму ничего». «Самое важное поймешь». Он схватил книгу и склонился перед лампой, листая страницы. «Какого?» Ругательство с его языка так и не слетело. Напарник сдержался, вспомнив, что сидит рядом с девушкой, и только прикусив губу, принявшись, отчаяния листать трактат. Он перепроверил его два раза. На нужной странице, естественно, от этого не появились. «Да что их!» В сердцах Асгир хлопнул Томиком об землю и перелся камни с расчарованным лицом. проклятье А я уже начал верить, что мы разберемся с браслетами здесь и сейчас. Лучше бы ты не говорила, что узнал об этой книге». Я со вздохом развела руками и снова потерла глаза. «Странно. Злости во мне не было. Одна опустошенность. Ну, правда. Глупо было надеяться, что мне удастся решить проблему так легко» просто прочитав о ней в книге, пусть и спёртой из колдовской библиотеки. «Сама уже жалею. Впрочем, мы же всё равно шли особняк Сервалесу не за этим. Это так, можно сказать, нечаянный улов. нужно трактата в библиотеке вообще могло не оказаться. Давай лучше посмотрим, что в гримуаре». «Я, пожалуй, вернусь Сервалесу и вырву что-нибудь ему самому». Но коллекционер определённо не был виноват в том, что случилось. Гримуар был так же заботливо подлатан, как до этого трактат об эльфийской магии. Хотя и он заметно пострадал от времени, все листы оставались на месте. Я аккуратно переворачивала страницы тяжелого фолианта, едва вмещавшегося на моих коленях. Бедняга Асгер, которому пришлось тащить его на спине через полгорода. Оттого, наверное, напарник так тяжело дышал, опустив подбородок мне на плечо и касаясь руками талии. Где-то страницы на пятнадцатой я поняла, что мне сложно сосредоточиться на тексте. Он был не самым простым для понимания. На протяжении столетий Рависки, как и любой нормальный язык, менялся, И на страницах часто встречались незнакомые слова. Как англичанину, всего два года начавшему изучать русский язык, было бы сложно читать по-старославянски. Так и мне оказалось трудно вникнуть в старый равийский. А тут еще это дыхание. Оно задевало мои короткие, под корой подрезанные волосы. Фикотало шею. И пальцы, которые придерживали меня за талию, словно Азгер боялся, что я могу упасть, сидя на каменной лестнице. От них шел жар. Да и вообще рядом с Саверянином было так тепло, что мне неожиданно стало душно в накидке. Каким горячим у него должно быть тело, что даже прохладную ночь он не мерз, а наоборот делился со мной теплом. На двадцатой странице я сдалась. «Отодвинься, ты мне мешаешь». «Каким образом?» – удивился он. «Ты дышишь». «Разумеется, я дышу. Я же тебе не русалка с жабрами». Я поморщилась. «Ты слишком близко». «Если я буду дальше, я не увижу, что там написано». И вообще, вчера утром тебя это не сильно тревожило, когда я проснулся от того, что ты закинула на меня ногу. Я надеялась, что ночной сумрак скрыл то, как предательски раскраснелись мои щеки. Кровать была слишком узкой. Да-да, конечно. Тебе пора бы уже избавиться от своей боязни мужчин. Честное слово, если бы не слабость после болезни, я бы решил, что та закинутая нога – это намек на что-то. Ай, Лия, не дерись. Понял я, понял все. Дай сюда. «Твоя очередь прижиматься и мешать мне дыханием». Он сердито отобрал фолиант и устроил его у себя на коленях. «Давай ближе. Будешь советовать. Я же ничего не смыслю в этой вашей колдовской торобарщине». Замечание было резонным. Тяжело вздохнув, я села на пару ступенек выше Асгера и внужденно повторила его позу, заглядывая напарнику через плечо. Трудности понимания устаревших слов отчасти сглажило то, что заклинание и многие пометки были сделаны на другом языке который использовался специально для магических целей. На этом наречии ни один из народов не говорил уже целые века, но он не подвергался изменениям. И поэтому изучить его и понять было гораздо проще, чем запоминать каждый из тысячи местных диалектов. Иначе говоря, для местных королевств это была своеобразная латынь, которая служила языком ученых в нашем земном средневековье. Если в обычном тексте что-то оставалось смутным, тексты заклинаний тут же проясняли, для чего конкретно они нужны. Помогало и то, что состоитель гримуара, кем бы он там ни был, знал токс из тематики. Каждая глава посвящалась одной теме. И в ней не было никакой воды, только четкие, полезные сведения. Благодаря этому мы быстро далистали до подраздела с номерными заклятиями. Хотя толщина книги внушала бы благоговение любому библиотекарю. Здесь Асгир замедлился, позволяя мне внимательнее вчитаться в ровные абзацы. И символы других миров появились. Обозначение соси миров. Наверное, автор этого гримуара был уверен, что его последователи отправятся туда за ингредиентами. «Ну, с королем Аруаном ведь так и случилось», — пробормотала я. «Кстати, а откуда тебе знакомы значки со всеми ров? Я думала, все камни-порталы давно разбили». «Где как?» Он перевернул страницу. Многие порталы раскололи сразу после того, как Дьярхов изгнали первый раз. Но в нашем святилище остался один, запечатанный и очень хорошо охраняемой, разумной предосторожность не более того. Если ты знаешь, наш мир медленно погибал от лена вызванного дярхами Конгон не стал разбивать последний камень, чтобы наш народ мог уйти в другой мир, если умирание охватит все наши земли. Слава матери Дракаров, в алавирском королевстве нашли, как остановить распространение тлена. И только тогда Конгон распорядился уничтожить последний портал. Все равно нам тридцать последних лет сносно жилось и без диковинок из других миров. Хотя, конечно, он скосил на меня кориглаз. Не построить дальше портал тут, в Мараиси. Я бы никогда не познакомился с таким чудом, как ты. «Ну, прямо чудо!» – смущенно отмахнулась я. «В перьях разве что?» – шутки Асгер, естественно, не понял. А «Объяснить я не успела». Увидела в заголовке кое-что интересное. «Некромантия? Она отнесена на мирной магии?» Но ведь у вас тоже воскрешали из мертвых. У нас? Нет, ты что-то путаешь. Наверное, тебя сбила с толку история о немертвом короле Дамиане. Но его телом трудились десятки магов, и потрачено было столько энергии, что это здорово аукнулось по всему миру. Раньше для некромантии путешествовали в другие миры. Но и то это было страшной редкостью. Ты ведь два года изучаешь магию. Разве не слышал об этом? Я покачала головой. Только что некромантия – чудовищно сложная вещь ненадёжная и применять её опасно, потому что в процессе маг может погибнуть сам. У меня ещё много пробелов в знаниях. Пока изучал только то, что может пригодиться в команде: расплавление замков, оглушение врагов, наведение теней и так далее. Хм, и правда полезно. Отдобелозгер и переснул пару страниц. Гляди, это не то, что нужно. Нехроматические заклинания с использованием иномирных компонентов. Прочитала из заголовок. Да, оно. Сейчас поищем символы сосуда. Так, эта штука называется «Гнилая смерть». Название воодушевляет, пробормотал напарник. Содержание статьи тоже радовало. То, что хранилось в сосуде из гробницы, было пыльцой ядовитого цветка, который, в свою очередь, рос необычайно враждебном для людей мире. На свойствах этого растения, как утверждалось в книге, указал Эхир, бог темных эльфов. Он, похоже, обладал садистскими наклонностями, потому что ему приписывалось первое применение смертельного заклинания, причем против светлых эльфов. Когда те оскорбили жрецов Эхира и разрушили храм темных эльфов, выгнав их из своего города, Бог взял щепоть пыльцы, бросил ее с главной городской площади и проклял жителей. Через два дня все они были мертвы. А другим светлым эльфам пришлось накидать над поселением Курган, чтобы болезнь погибла в земле и никто больше не пострадал. В гримуаре приводились и слова, которые произнес Эхир, и довольно точное описание последствий, вызываемых гнилой смертью. В гримуаре приводились и слова, которые произнёс Эхир, и довольно точное описание последствий, вызываемых гнилой смертью. Либо автор книги сам был свидетелем применения этой мерзости, либо записывал со слов того, кто участвовал в наказании Светлых эльфов, потому что, по его заверениям, больше никто такое страшное заклинание применять не осмеливался по крайней мере, до Руана, который, судя по всему, отравился, пока собирал пыльцу. Встречала. Я сама ему принесла одну такую. Сказал бы похлеще, но ограничусь одним словом. Досадно. Дальше рекомендации по хранению пыльцы. И нарисован наш сосуд из гробницы Руана. А дальше он охмрился. Новая статья. Тебя что-то беспокоит? Да. Почему это заклинание попало в раздел «Некромантия»? Тут же ни слова о воскрешении. Может, потому что для автора не было разницы между убийством одного человека и массовым убийством? Я пожала плечами. Ведь если тело разложилось, для возвращения души нужен любой другой свежий мертвец. А тут их смотри сколько. Целый город. Выбирай, не хочу. Странная логическая цепочка. На колдовской тарабарщине ничего не сказано. Я еще раз пробежала глазами текст заклинания. «Прости, ас, ничего». «Наверное, тот, кто переписывал книгу, ошибся. Главное, мы узнали, что делает яд в сосуде. Что будем делать дальше?» Напарник с хлопком закрыл книгу. «Для начала сожжем ее». «Что?» «У меня чуть глаза на лоб не вылезли. Ты с ума сошел. Я думал ты предложишь отнести ее танцору». «Эта крыса пусть подавится», — жестко ответил он. «Если бы не лекарство дальше, мы бы были уже мертвы и не смогли бы добыть танцору книгу, как он того хотел». «В любом случае, после того, как он нас подставил с браслетами, мы с тобой ничего ему не должны». «Согласна. Но зачем сжигать гримуар?» Асгир посмотрел на меня прямым, холодным взглядом и тряхнул книгой в руках. «Здесь содержится точное руководство, как уничтожить целый город. Это опасное знание Лия. Слишком опасное, чтобы опускать его в свободное плавание». Я раздраженно отобрала у него фолиант и крепко прижала к груди. Наверное, это сыграло историческое образование и работа в музее. Но ты не могла представить себе, что соглашусь уничтожить древнюю ценную книгу, которая вполне вероятно существует в одном экземпляре. Кто так решил? Ты? Неизвестно, этот ли гримуар виноват в том, что Дайш стал искать сосуд из гробницы Аруана. И ты не можешь гарантировать, что кто-нибудь, когда-нибудь, во второй раз решит применить заклинание гнилой смерти на целом городе. Порталы разрушены или опечатаны повсюду в вашем мире. А это значит, что до ядовитых цветов никто не доберется». «Это, — говорит женщина, — которая всего два года назад пришла в Равир из другого мира, хотя на тот момент все порталы считались разрушенными». Возражение было справедливым, и я застыл растерявшись, что ответить. Но же через секунду сдянула брови и заспорила снова. «Тому, что сейчас скажу, нет подтверждения, поэтому тебе придется поверить мне на слово. Моя цивилизация стоит на более высокой ступени развития, чем ваша». У нас тоже были периоды, когда отдельные люди решали, что можно сжигать неугодные книги и предотзнания. К чему это привело? Ни к чему хорошему. Только заморозило научный прогресс, вот и все. Да, у нас тоже плоды такой науки уничтожали целые города. Хиросима, Нагасаки. Но в этом не была виновата какая-то книга, понимаешь? Это ответственность человека, который отдал соответствующий приказ. «А если бы у нас убивали всех ученых без разбора и жгли все учебники, в которых содержатся потенциально опасные знания? Мы бы до сих пор сидели в сырых землянках и не летали. Я хотела сказать в космос, но не смогла подобрать правильное слово на аравийском языке. Выше небес. Мы же не прочитали книгу целиком. вдруг там и полезные знания есть. О том, как лечить людей. А ты не глядя сжечь. И подумай сорвались сорвали Сколько книга лежит у него, а он что-то не начал убивать людей целыми городами». Я перела дыхание и с отчаянием посмотрела на Асгера. Он все еще хмурился. Понял ли он вообще что-нибудь из-за моей сумбурной речи? «Ты не можешь принимать решения за всех людей. Как им пользоваться знаниями?» Тихо повторила я. То, что Сервалис не пустил в ход зловредное заклинание из гримуара, еще ничего не значит. Это может сделать его преемник. Но, допустим, ты права. Он повел плечами. «Что ты предлагаешь?» «Хочешь изучить этот труд сама?» Я опустила взгляд на синюю обложку с тесненными золотыми буквами и с нежностью провела по ней ладонью. «Да, конечно, хотела бы изучить. Сколько там интересного, необычного, увлекательного. Будет на представить». «Вернем книгу Сару Валесу», — твердо произнесла я. «Серьезно?» Настал черед напарника смотреть на меня, как на сумасшедшую. «Мы рисковали своими шкурами, добывая этот демонов кирпич, из-за которого у меня теперь болит спина». «А ты предлагаешь просто вернуть его на место?» «Почему бы и нет? Мы узнали все, что хотели. Больше нам книга не нужна, а держать ее при себе опасно. Если дальше ее найдет, то поймешь, что нам известно о его планах. Зато если мы отнесем ее обратно, то у Сарвалиса не будет причин нас искать. А для нас это важно с учетом того, что охранник может выдать твое имя. При этом гриммару законного хозяина будет безопасности. Если ты помнишь, он не позволял никому в него заглядывать и вряд ли изменит свое мнение». Азгер откинулся назад на ступеньки и задумчиво покрутил эльфейский браслет на запястье. «Раздери меня, лесные мары!» «А это может сработать!» «Убедила!» «Так и сделаем!» Он усмехнулся «Надеюсь, мне не придется пожалеть, что я пошел на поводу жены!» «Ты разве не слышал, что жены всегда правы?» Он вдруг взгреб меня и усадил себе на колени. Охнув, я выронила гримуар, съехавший по ступенькам на пыльную дорожку. Но злиться на от чего то совершенно не хотелось. «Наверное, потому что за его спиной было прохладно, а здесь, у груди, тепло и приятно». «Ты самая умная жена на свете, поэтому я уверен, что ты всегда будешь права». «Серьезно, прознес он. И сработались мы сегодня неплохо. Правда?» «Правда», – тихо ответила я. «Это не было лукавством. Мы провернули дело на редкость удачно, невзирая на легкий спор. И действовали так слаженно, как с другими не получалось и после месяца совместных тренировок». А ведь это была всего лишь вторая наша с Асгером вылазка. Или мы в самом деле подходим друг другу? Мне хотелось думать, что второе. Потому что здесь и сейчас, в ночном саду, среди дурманящего запаха рос, когда Асгер так внимательно на меня смотрел, а его губы находились так близко. Я была готова поверить, что способна нарушить одно из своих главных правил. Никому не привязываться в новом мире, чтобы потом было легче вернуться домой. Но со стороны заброшенного дома послышались приглушенные голоса и шурах шагов. Ласковые объятия напарника окаменели, а я движением ладони погасила фитиль в лампе и насторожилась. В сад никто не шел, однако соседи явно намеревались провести в руинах особняка всю оставшуюся ночь. А поскольку мы не знали, кто это, им лучше было не попадаться. Асгир аккуратно, стараясь двигаться без звуков, подобрал гримуар. «К сервалису!» — донесся шепот. Я кивнула, не тратя слов, и подняла сумку. «Пора заняться работой» отдохнуть и обдумать мои отношения с напарником. Ещё успеется.